Глава 45. Стемнело. Жители стаскали нам еду, какую только нашли. Травы, коренья и даже мертвую змею в старой железной миске. Я понятия не имела, что с ней делать. На нее и смотреть-то страшно было. А уж как есть. Меня передернуло. йогу спокойно спал. Кошмары отпустили его сознание. Развернув одеяло, я укрыла своего гиганта, а сверху накинула еще и плащ. Ползая вокруг него, старательно подпихивала ткань под ноги, чтобы не потерять драгоценное тепло. Снова сев на колени, потянулась и коснулась ладони лба мужчины. «Спит он», – донеслось до меня со стороны входа. Обернувшись, я встретилась взглядом с тем самым умертвием, что отобрало у нас колон и велела сидеть тихо. Он пристально вглядывался в мое лицо, будто решая что-то про себя. «Сколько ты уже в тумане?» – задал он неожиданный вопрос. «Не знаю. Недели две. Я пожала плечами. Признаться, уже и сама потерялась во времени. Сильный у тебя защитник, раз до сих пор темные не тронули». Синее пламя, горящее в его глазницах, на мгновение вспыхнуло. «Уходить вам нужно. Утром мы покажем дорогу через болото». Но будьте предельно осторожны. Места те коварные. Трясина? Уточнила я. Нет. Мертвяк качнул головой. Кладбище там. Очень древнее. А рядом камни будто руины. Даже мы не знаем, кто лежит в тех могилах. Да, только черное то место. Мы порой видим огни. Они танцуют над землей. Бывало, пройдет мимо нас мертвяк какой, а потом через день-два его высушенным, как сухарик, находим. Я моргнула еще лучше. А мои мысли разбегались в голове, да так шустро, что я не могла поймать за хвост хоть какую-то из них. Обход тех мест есть, неожиданно пробормотал Югу. Его голос оказался столь внезапным, что я подпрыгнула на месте. Тяжелая рука легла на мою колодку и сжала ее. «В том-то и беда, брат, что не обойти». Мертвяк внимательно вгляделся в лицо моего мужчины. «Со всех сторон трясина, а место это как пятак, и могил не незнающий не найдешь. Все травой поросло». Болотом затянуло. Только тот, кто ведает, что там скрыто, сможет избежать ненужной встречи. За день пройти можно? Вьюга задавал правильные вопросы. Его негромкий голос меня успокаивал. Выдохнув, я вдруг поняла, что мои руки наконец перестали трястись. Так сильно я волновалась все это время. Мертвец снова качнул головой. За день никак не проскочить. Вы правильно сделали, что не побоялись остановиться на ночлег здесь. И женщина твоя смелая очень, и видно, что любит. Иначе мертвых на помощь звать бы не стало. А сунулись бы вы дальше в болото, да не непредупрежденные. Нашли бы мы вас через пару дней, где на тропинке... «Мёртвое — это место, но очень сильное. Его яд и до нас доходит». «И что делать?» — шепнула я. «В болоте отсидеться». Мертвяк пустыми глазницами внимательно смотрел на вьюгу. «Там есть наши места. Мы, бывает, охотимся. Иногда нам хочется, но... Ты понимаешь... Кажется, у мертвых Найдешь там стоянку. Ориентир на три скрученных стволами дерева. Дальше не заходите. Чтобы ночью не увидели, сидите тихо. Девочку особенно береги. Она что свет. Для тумана лучшая приманка. Значит, не знаете, кто там лежит. Пробормотал, обдумывая услышанное вьюго. «Мы такие же пришлые, как и вы, но нам посчастливилось больше». Мертвый сухой рукой по былой привычке потер подбородок, и жест этот был такой живой. На этом месте уже был алтарь. Кто же знал, что тьмою отравленный? Да их к лучшему это...» Замолчав. Мертвец оглянулся, словно о чем-то спохватившись. «Дрова на ночь я вам принес. Больше ничем помочь не можем. Вы уже сделали для нас больше, чем и просить можно было», — поблагодарила я мужчину. «Добрая девочка, бесстрашная», — улыбнулся он в ответ. «Повезло тебе, воин. Только убереги ее». «Жалко будет такую светлую душу потерять». «Да, я счастливчик», — пробормотал мы северянин. «Себя не сберег, а за нее душу отдам». «Хм...» — мертвый склонил голову на бок. «Ищи змеи людов, брат, а то придется строить дом на границе тумана. Мы глупость сделали, ведь души наши в родных телах долго были». Нам бы стражей тогда найти, на да помощи молить. Но мы гордые были, глупые, решили мстить. Поймали разукрашенных, провели ритуал, и только потом до нас дошло, что тела мы свои навек потеряли, а с ними, пусть и призрачный, но шанс вновь услышать, как бьются наши сердца. «Не совершай наших ошибок. Не бойся, стражей!» «Я все еще мертв», – неуверенно пробубнил мой мужчина. «Ты живее живых», – перебил его мертвец. «Наши уж расстарались, а девочка твоя доведет дело до конца. Но помни, живые хрупкие, и ты больше не бессмертен». Положив у двери охапку дров, кору и тонкие ветви для розжига костра, мертвый, ничего больше не говоря, вышел и исчез во тьме. Кажется, я пропустил что-то интересное, прохрипел в йогу. Рыжуху, выдохнула я. Да, всю ночь кто-то кругами ходил. Я забыл, что такое сон. Не заметил, как глаза сомкнулись. Похоже, я действительно вернулся в строй живых. Улыбнувшись, Я потянулась и поцеловала его, сама, откуда только смелость бралась. м mm -hmm. довольно протянул мой северянин. «Нужно будет изловить эту рыжую гадюку, хотя что с умертвия взять?» «Не такая она уж и дура», — насупилась я. «Ума же хватило дождаться, пока ты уснешь». «Вот именно, сердечко мое, ума же хватило». напасть из-под на более сильного. Толковый мертвяк уже где-нибудь себе шалаш обустраивал, подальше от таких, как я. «Не хочу о ней говорить», — шепнула я. Осторожно сдвинув край его видавшей виды рубашки, очертила пальчиком свежий багровый рубец. «Повезло нам оказаться в этот момент рядом с деревней». Они нас обнаружили. «А ты не помнишь?» — немного удивилась я. Смутно, если честно. Потянувшись, Вьюга обнял меня и притянул к себе. Я сама их позвала на помощь. Додумалась же. Тихо хохотнул он. Они отличные люди. Вон и дрова, и даже поесть принесли. Травяным чаем меня напоили. Они очень добрые. «Огуроны как же, те, что на алтаре полегли, их тоже по доброте душевной. Да, я примила улыбнулась. Так и и нужно. Эти убийства делают в моих глазах этих людей чище и лучше. Так и знай. Кровожадинка моя, шепнул мужчина. Я ощутила его легкий поцелуй на своих волосах. Мне было так хорошо в этот момент. Потянувшись, крепко обняла повернувшегося на бок мужчину. Тебе рано вставать, пробурчала в ответ на его действие. О, не переживай. Я не собираюсь это делать. В данный момент мне больше хочется лежать. Одним резким движением он подмял меня под себя и навис сверху. Сухие губы мужчины прочертили дорожку от моего виска и до уголка рта. «Тебе не кажется, что сейчас немного не время?» Предприняла я вялую попытку к сопротивлению. «И вообще, ты еще час назад бессовестно умирал на моих руках». «Не вижу ничего страшного в паре поцелуев», — шепнул он мне на ушко. Его прерывистое дыхание согревало кожу. Прикрыв глаза, я расслабилась под натиском его рук. Бережно сжимая бедра, вьюга уткнулся носом в мою шею и шумно втянул воздух. Я почувствовала слегка болезненный укус и тут же легкий, как бабочка-поцелуй, в это же место. «Дети, вы с ума сошли!» Этот голос был подобен ушату воды на голову. Находитесь вместе тьмы и собрались тут. Но о чем только мысли? Обернувшись, я увидела стоящую в дверях старушку-жрицу. Твоя магия жизни, доченька, фонтанирует на всю округу. Ее взгляд как будто стал суровее. И вообще, для этого самого между вами в тумане. Есть определенное место и сакральный смысл этого акта. Ищите стражей, дети, иначе не выбраться вам. И храни, сынок, девочку свою. Слишком уж сильна в ней жизнь».